Хорхе Луис Борхес «There are more things. Есть многое на свете». Рассказ. Перевод с испанского Левина. Хорхе Луис Борхес. 1899-1986. Аргентинский поэт, прозаик, переводчик. Автор 30 поэтических сборников, сборников рассказов и эссе. Иностранная литература в разные годы печатала подборки его стихов. В библиотеке иностранной литературы вышел сборник рассказов "Юг". Москва, 1984. -й. Рассказ "Darrow Things" взят из сборника "Книга песка". 1975. -й. Памяти Говарда Ф. Лавкрафта. Перед самой сдачей последнего экзамена в Техасском университете в Остине я узнал, что мой дядя Эдвин Арнетт умер от аневризма в дальнем конце континента. Когда кто-то умирает, нас мучает уже бесполезная совесть, ведь ничего не стоило быть добрее к нему. Человек забывает, что он мертвец, беседующий с мертвецами. Я учился на философском факультете и вспомнил, как дядя, не взывая к именам, открыл мне чудесные недоумения этой науки там, в пестром доме близ Ломаса. Апельсин с обеденного стола помог ему ввести меня в идеалистический мир Беркли. С помощью шахматной доски он объяснял парадоксы элиатской школы. Позже он дал мне почитать трактаты Хинтона, которые доказывают реальность четвертого измерения, и, чтобы вообразить его, предлагает читателю сложные упражнения с разноцветными кубами. Чарльз Говард Хинтон 1791-1873, английский мыслитель, в своих романах и эссе рассматривал проблемы множественности миров и четвертого измерения. Никогда не забыть, как мы воздвигали призмы и пирамиды на полу дядиного кабинета. Мой дядя был инженер. Еще до ухода на пенсию из железнодорожной компании он решил обосноваться в Турдере, достоинство которой видел в почти деревенском одиночестве и близости Буэнос-Айреса. Кем иным, как не архитектором, мог быть его ближайший друг Александр Мьюир? Этот суровый человек исповедовал суровые учения Нокса. Дядя же, подобно большинству мужчин его поколения, был вольнодумцем, а, точнее говоря, агностиком, но увлекался теологией в той же мере, что обманчивыми кубами Хинтона или точно взвешенными кошмарами молодого Уэллса. Джон Нокс, 1505 или около 1514, дата смерти – 1572. Пропагандист кальвинизма и основатель шотландской пресвитерианской церкви. Он любил собак. Его большую овчарку звали Сэмюэл Джонсон в память о Личфилде, далеком родном селении дяди. Сэмюэл Джонсон, 1709-1784, английский поэт, писатель и историк литературы. Пестрый дом стоял на холме, окруженном запада заливными лугами. Выглядывавшие из-за решетки арукарии не смягчали его мрачного вида. Вместо обычной плоской крыши дом венчали двускатные шиферные кровли и квадратные башни с часами, из-за чего стены и скупые окна казались придавленными. В детстве я не удивлялся этим несуразностям, как не удивляешься нелепстям, которые только в силу их совпадения во времени называются мирозданием. На родину я вернулся в 1921 году. Чтобы избежать тяжбы, от дома избавились. Его купил некий чужестранец Макс Преториус, который предложил сумму вдвое большую, чем самый щедрый из остальных покупателей. Подписав акт купли-продажи, он явился затемно с двумя помощниками и выбросил на свалку у войсковой дороги всю мебель, а также библиотеку и домашнюю утварь. Я с грустью вспомнил диаграммы из трактатов Хинтона и «Большой глобус». На следующий день он отправился к Миюиру и предложил ему заказ, который тот с возмущением отверг. Позже за эту работу взялась одна столичная фирма. Местные столяры отказались изготовить новую мебель для дома. В конце концов, Приториус уговорил некого Мариани из Глю. Две недели тот работал по ночам, заперев двери, и ночью же новый жилец переехал в пестрый дом. Окна никогда больше не открывались. Из темноты пробивались только полоски света. Однажды молочник обнаружил на мостовой мертвую овчарку обезглавленную и изуродованную. Зимой были срублены араукарии. Приториус не появлялся. Похоже, он вскоре покинул страну. Узнав обо всем этом, я, естественно, был заинтригован. Любопытство ⁇ главная моя черта, и за него я как-то раз... Вступил в союз с женщиной совершенно чужой. Мне просто захотелось понять, кто она и какая. Из-за него я пытался без особого успеха привыкнуть к копию и проникнуть в тайны трансфинитных чисел. Из-за него я пошел на чудовищную авантюру, о которой хочу рассказать. Мною владело роковое желание расследовать эту историю. Начал я с Александра Мьюира. Когда-то это был крепкий, смуглый человек, худова которого не исключала силы. Годы согнули его, и истинно черная борода стала седой. Мы встретились у него в Темперли. Жилище, конечно же, напоминало пестрый дом. Оба были выдержаны в тяжеловесной манере хорошего поэта и плохого строителя Уильяма Морриса. Уильям Моррис, 1834-1896 Английский художник, писатель, теоретик искусства, автор социальной утопии, вести ниоткуда. Беседа была лапидарной, недаром символ Шотландии чертополох. И все же я догадался, что крепкий тионский чай и длинное блюдо с конос, Мьюер разрезал и намазывал их маслом, словно для ребенка, означали не что иное, как праздничную пирушку кальвиниста в честь племянника того, кто некогда был его другом. Скорнос — с конус, это пшеничные или ячменные лепешки. Их теологические диспуты походили на затянувшуюся шахматную партию, каждый участник которой нуждается в партнере. Время шло, а я не приближался к своей цели. Наступило неловкое молчание — И Мьюэр прервал его. «Молодой человек», — сказал он, — «вы явились сюда не для того, чтобы посудачить об Эдвине или о Соединенных Штатах, стране, которая, кстати, меня мало интересует. Вам не дают покоя судьба пестрого дома и его странный покупатель?» «Мне тоже. Честно говоря, эта история малоприятна, но я скажу вам, что могу. Впрочем, на многое не рассчитывайте». Помолчав, он неспешно продолжил. Еще при жизни Эдвина мы встретились в его кабинете с интендантом и настоятелем местной церкви. Они предложили мне создать проект католической часовни. Плата была очень хорошая, я сразу же сказал «нет», «не мне, слуге Господа, кощунствовать», возводя алтари идолом. Он умолк. «Это все?» — решился спросить я. «Нет, этот выкрест. «Триториус. Хотел, чтобы я разрушил свое творение и на его месте сорудил нечто чудовищное. Кощунство многолика». Многозначительно произнеся эти слова, он встал. Свернув за угол, я столкнулся с Дэниелем и Беррой. Мы были знакомы, как бывают знакомы все жители в деревнях. Он предложил мне пройтись пешком. Меня никогда не влекло к головорезам. Я предчувствовал отвратительную череду грязных историй, по большей части не были лиц, но делать было нечего, и я согласился. Приближалась ночь. Разглядев за несколько кварталов пестрый дом на холме, и Берра свернул в сторону. Я спросил, почему. Ответ был неожиданным. Я правая рука Донна Филиппе. Слабаком меня еще никто не называл. Помнишь этого типа, Ургойти? Как он заявился ко мне с дельцем от Мерло, и что из этого вышло? Ну вот, тут как-то ночью еду с одной гулянки, и метров эдак заста до усадьбы кое-что увидел. Кляча испугалась, и не слать я с ней, не повернив проулок, рассказывать это, пожалуй, не пришлось бы. В возбуждении он крепко выруглся.